Крутящаяся воронка закручивалась всё сильнее. Я размахивала руками, барахтаясь в ней, но меня затягивало всё глубже в волны кошмара. Чарли Мюррей никогда не лежал в больнице Providence Medical, не занимал одной из коек в палате 208, не водил меня на это нелепое свидание в Корнервиста. Это делал кто-то другой, лишь притворяясь Чарли Мюрреем. Джек десять минут отпаивал меня водой, А гости в фуражках решили задержаться на месте преступления подольше. Пришлось дважды пересказывать то, что сообщил мне доктор Дарлинг, то, что он выяснил по моей просьбе. И только потом позвонили офицеру Ортеге, который уже занимался этим делом. История Чарли Мюррея прозвучала в третий раз. «Зачем кому-то называться чужим именем? Я всё ещё не могла сложить два и два и получить четыре. Мужчина в очереди назвался Чарли и появился в моей жизни». Но случайно ли? Чего он хотел от меня? Почему выдавал себя за другого? Почему преследовал меня? Теперь я была уверена, что наши встречи в коридоре больницы и на улице не имели ничего общего со случайным стечением обстоятельств. Это он. Это Чарли. Или тот, за кого он себя выдает, взломал дверь в первый раз и увёл Лолу. Поэтому она так взъелась на него у пекарни. А теперь он ворвался в мой дом во второй раз и забрал мои фотографии, моё белье. Он должно быть сумасшедший, иначе зачем красть что-то настолько личное, когда можно было бы поживиться телевизором или наличными, что спрятано в опрокинутом комоде. Там немного, но этот куш был бы куда ценнее снимков и трусиков. Как представлю, что сейчас он сидит где-то в своём логове, разглядывает мою семью, нюхает кружева и поглаживает ткань белья, голова начинает кружиться, а лёгкие не могут ухватить ни частичку кислорода». «Поехали отсюда», — скомандовал Джек, когда полицейские передали бразды правления Ортеге. «Здесь нечего больше делать. Но это была моя квартира, мой дом. Как это нечего здесь делать? Я должна здесь беззаботно жить и не бояться, что любой псих может потревожить мой покой. Не знаю, смогу ли я вернуться сюда когда-нибудь. Теперь здесь жил страх и обитало присутствие Чарли Мюррея. Дверь за нами закрылась, вход перегородила жёлтая лента». Лишний повод для интереса соседей и моего замешательства. Если замок не может никого остановить, то это бумажка и подавно. Джек заботливо усадил меня в пикап и поехал в сторону своего лофта. Всю дорогу мы молчали, как две тихие рыбки в аквариуме, но каждый думал о своём. портега обещал приехать, как только что-то выяснит. Джек хотел меня успокоить, но вряд ли это станет возможным, пока Чарлю Мюррея не найдут, не расспросят, какого чёрта он творит не прогонит из моей головы и моей жизни. Дома Джек попытался впихнуть в меня хоть что-то съедобное, но кусок в горло не лез. Не знаю даже, сколько мы просидели почти в тишине, но яркий день за окном успел смениться сумерками. От надвигающейся темноты стало ещё страшнее. Около восьми дверь обратилась к нам стуком. Я вздрогнула, но Джек погладил моё плечо. «Это, наверное, Ортега. Я открою». Дверь в квартире Джека выглядела куда как надёжней моей. И пока она была закрыта, мне нечего было бояться. Джек предусмотрительно заглянул в глазок и лишь потом снял цепочку и повернул замок. Ортека был один. Сегодня обошёлся без сопровождения второго офицера. Он единственный вызывал доверие в мире снаружи. Ради приличия Джек предложил гостю чего-нибудь съесть или выпить, а тот ради приличия отказался и сразу приступил к делу. Присел на кресло напротив дивана и достал записную книжку, с которой, по всей видимости, никогда не расставался, как с любимой женой. «Вы что-то узнали?» «Да. Но сперва расскажите, как вы познакомились с Чарли Мюрреем». Пришлось снова прокручивать события прошлого, и чем больше я говорила, тем глупее себя чувствовала. Вот так довериться незнакомцу только потому, что он был мил, надо быть последней дурой, чтобы купиться на его доброту и весёлый нрав. Он подошёл ко мне в очереди в столовой. Заговорила я не своим голосом и не поднимала глаз ни на полицейского, ни на Джека, чтобы не почувствовать себя идиоткой. Пошутил, а потом подсел за мой столик. Представился Чарли Мюрреем, мы разговаривались. Он предложил сходить в Корнер Виста, это забегаловка с хот-догами Фервью. Но я отказалась. А потом... Вот теперь-то мне стало до того стыдно, что я подумала опустить эту деталь, но моё замешательство уже не прошло незамеченным. Что потом, Рэйчелл? Сейчас я выставлю себя ещё большей дурой. А потом ты несколько дней не давала себе знать, и я немного обиделась. В его взгляде появилась мягкость, он сжал мою руку. Поэтому решила принять предложение. Сама отправилась к нему. Он сказал, что лежит в палате 208. Там я его и нашла в компании ещё нескольких мужчин. Но как такое возможно, офицер? Как Чарли Мюррея не могло числиться среди пациентов, когда он был там? Его видела не только я. «К этому мы ещё вернёмся. Продолжайте, пожалуйста». Каждое моё слово не пропадало в тёплом воздухе квартиры, а тут же было запротоколировано в чёрной книжечке офицера Ортеги. Мы стали общаться, встречались за обедом, навещали друг друга в палатах. Вернее, всегда он сам приходил ко мне. Мы болтали, и... Он казался таким нормальным, таким весёлым. Скрашивал пустое время в больнице. А... Как только я узнала о твоей помолвке... Обратилась я к Джеку, но не посмела на него взглянуть. Не думала, что эти обстоятельства моей ревности когда-нибудь всплывут на поверхность. То отправилась с ним на свидание, как только нас обоих выписали. Но тут появился ты, и... Он стал писать, помнишь? Сначала утром, потом ещё несколько раз, но я не отвечала. Тогда он пришёл к пекарне с букетом цветов. Я сказала, что больше мы не можем видеться, И он воспринял это вполне нормально. Немного огорчился, говорил, что всё исправит. «Вы ведь потом виделись с ним?» «Да. В первый раз он попался мне на глаза в больнице. В тот день, когда тебя избили в переулке, помнишь?» Джеки внул и не стал расспрашивать, почему я ему не стала рассказывать о встрече с Чарли. Тогда мне казалось это неважным. Просто столкновение старых знакомых вместе, где они познакомились». Нет ничего подозрительного в том, что мы оказались в одно и то же время в одной и той же больнице, где оба лежали. Так мне казалось тогда. Потом я ещё несколько раз сталкивалась с ним. На улице около больницы, когда мне снимали повязку, он стоял на парковке и как будто кого-то ждал, а потом исчез. В последний раз он заявился к пекарне, сказал, что ходит в соседнюю аптеку за лекарствами от язвы. Это случилось на следующий день после того, как Лолу похитили». Она олаяла на него, но я и подумать не могла, что она просто узнала своего похитителя. «Боже, какая же я дура!» «Всё нормально, Рэйчел». «Ничего не нормально. Я была неосторожна и глупа. По моей вине могла пострадать Лола и ты, или кто-нибудь ещё». «Но теперь-то мы знаем, что он не тот добряк, за кого себя выдаёт. Мы его найдём». «Так вы думаете, что это он устроил погром в моей квартире?» «Он украл мои вещи». Он что, притворялся, что у него язва? Я не понимаю. Язык забыл такие постыдные в тот момент слова, как «тросики» или «бельё». Всё указывает именно на это. Мы проверили отпечатки, но, как и в первый раз, тот, кто проник в квартиру, был в перчатках. На ручке и замке, как и на мебели, не обнаружено никаких следов, только ваши. А также мистера Шепарда и мистера Паркера. Джерри разволновался, когда его попросили предоставить образец отпечатков. О похищении Лолы он знал. Но об остальном я умолчала, чтобы лишний раз не волновать его. Хватит ему забот с пожаром, чтобы приплетать ещё и это всё. Давайте теперь я расскажу свою часть истории. «Было бы здорово, наконец, узнать, что здесь творится», — кивнул Джек. Офицер Ортега полистал блокнот, чтобы свериться с записями, хотя думаю, что они ему были вовсе ни к чему. Сведения и так удобно сидели в его памяти, как у любого хорошего полицейского. А он был хорошим полицейским по всем параметрам. Я перепроверил список всех пациентов больницы, которые поступали в гастроэнтерологическое отделение в одно время с вами. Как и сказал доктор Дарлинг, с кем я общался, имени Чарли мюры там не числилось. Может быть, всякое. Медсёстры напортачили, произошёл системный сбой в компьютере. Поэтому я проверил и другие отделения. Единственный мюры который побывал в Providence Medical, числился пациентом три с половиной месяца назад. И то никакой не Чарли, а Грегори. Ортега прочистил горло с непривычки болтать так много. Обычно он задаёт вопросы, а не сам на них отвечает. Тогда мы уточнили имена всех пациентов, которые лежали в палате 208 в период, когда там, предположительно, лежал Чарли Мюррей. Я вспомнила троих мужчин разного возраста, которые уставились на меня, когда я однажды всё же навестила Чарли в его палате. Четверо пациентов, один из них до сих пор занимает третью койку. Мистер Каминский. «Вы спросили его?» Подалась я вперёд спросили про Чарли. Да. Никакого Чарли, он знать не знает. С ним лежали Морган Донахью, 51 года, Бернард Окман, 46 лет, и я затаилась, готовясь услышать имя третьего. Наверняка им был псевдо-Чарли. И Оуэн Хоук, 32 лет. Это наверняка он, взорвалась я. Он не говорил, сколько ему лет, но по возрасту подходит. А по описанию? Высокий, «Довольно стройный, не такой мускулистый, как Джек». Тот одарил меня глумливой улыбочкой. «Шатен с вытянутым лицом?» Подхватил Ортега, выуживая детали из записной книжки. «Постоянно, но с чувством юмора». «Да». «Ваше описание совпадает с описанием мистера Камински». «Бог мой, это он. Значит, вы нашли его». «Не всё так просто». Осадил меня полицейский, дёрнув подбородком. Когда мы начали проверять этого Оуэна Хоука... Оказалось, что он оплатил лечение наличными. Никаких сведений по страховке. Мы проверили предоставленный им адрес, но там проживает пожилая супружеская пара, которая ничего не знает ни о Чарли Мюре, ни о Боу, ни Хоуке. Немыслимо. Как такое может быть? Зачем плести такую паутину? Никогда не знаю, что у некоторых в голове. Видно, ваш знакомый пытался замести следы, чтобы на него не вышли в случае чего. «В случае чего?» переспросила я. Офицер Ортега забегал глазами по стене за мной. Что-то заставляло его чувствовать себя не в своей тарелке. «Не томите», — подтолкнул его Джек. «Я вам покажу кое-что». Рука полицейского забралась во внутренний карман формы и достала сложенный в четыре раза листок. «Это фоторобот. Сгляните, вам знакомо это лицо?» Джек взял бумажку из рук полицейского и не успел полностью развернуть в нашу сторону, как я уже выдавила. «Это он!» «Вы уверены, мисс Росс?» «Да, говорю вам, это Чарли мюра или как там его?» «Я видел его всего раз, но могу с уверенностью сказать, что похож», — согласился Джек. Чёрно-белое изображение, как две капли воды, смахивало на того добродушного Чарли, который подсел ко мне в столовой, а потому вызвало во мне дрожь. Даже со своего нарисованного портрета его глаза впились в меня, как в последнюю нашу встречу, от чего шрамы снова заныли. «На фото у него короче волосы и щетина». «Но это точно он». Джек отдал фоторобот обратно, видя, какой эффект производят на меня бумага и чернила. «Кто он?» — офицер Уртега. Лицо Чарли снова сложилось в четыре столки и отправилось в карман подальше от глаз. «Мы не знаем, полиция его уже ищет не один месяц». «Что?» Я задохнулась. «Кто он?» — повторила я вопрос Джека. «Какой-то маньяк?» «Не совсем». Он представлялся разными именами: Джозеф Кефер, Майлз Хофер, Алан Браунфилд. Полицейская база ломится от заявлений на него. Он не маньяк, а не насильник, но и необычный парень, каким хочет казаться. Он ведет двойную жизнь, вступает в отношения с девушками, после чего начинает над ними издеваться, унижать, а потом и избивать. Только за эти полгода на него заявили четыре потерпевшие. Погодите. Кажется, я слышал что-то подобное по радио в новостях. Он избил какую-то девушку до полусмерти. Да, за то, что она отправилась с подругами в бар отмечать день рождения. Господи. Он не убийца, но он опасен. Кто знает, сколько понадобится времени, чтобы побои переросли во что-то более серьёзное. И вы думаете, что я могла стать следующей? Не просто так он представился вам другим именем, как делал это уже не раз. Он заманивал вас в ловушку, но вы отвергли его. Поэтому он и затеял эту игру. Я полагаю, что похищение вашей собаки и кража личных вещей — только начало. Я вспомнила, как оскорбил его мой отказ, хоть этот псевдо-Чарли и старался не подавать виду. Как он снова и снова появлялся на моём пути, отговариваясь случайностью или совпадением. Как лаяла на него Лола — Как он навязывал своё общество и вёл себя так, словно он своего добьётся. Словно моё нет, только подстёгивало его. «Но почему я?» Голос отозвался почти шёпотом. «Мне жаль, но предполагаю, что из-за ваших травм». Я тронула щёку и припомнила, с каким диким интересом Чарли разглядывал мои шрамы. Он находит своих, так скажем, жертв в больницах. Те четыре девушки, что пострадали от знакомства с ним, лежали в разных больницах Портленда. Одна попала в аварию и лежала со сломанной ногой, другая подверглась нападению собаки, и у неё остались шрамы, как и у вас. «Извините за мои слова», — пристыдился Ортека. «Похоже, его привлекают травмированные женщины, слабые и одинокие». «Значит, мне повезло, что я вовремя вышла из игры. Повезло, что он решил лишь попугать меня перед тем, как перейти к чему-то более существенному. Оставил Лолу невредимой. Забирался в мою квартиру лишь за тем, чтобы заполучить парочку трофеев. Мне ещё повезло». «Ни как другим девушкам». «И всё это время вы не можете его найти?» — удивился Джек. Каждый потерпевший он представлялся разным именем, придумывая разную жизнь. То он рекламщик, то водитель, то механик на автостанции. Им Чарли представился и мне. Он никогда не приглашал к себе, не оставался в квартирах потерпевших. Он призрак без имени, адреса и телефона. «Постойте», — опомнилась я. «Телефон? Он ведь писал мне». «Вы можете проверить его номер». «Он меняет телефоны. Использует одноразовые. Но попытаться стоит». И следующие пять минут Ортега вызванивал кого-то из участка, чтобы тот пробил номер лже-Чарли. Мы с Джеком сидели, затаив дыхание, приглаживая надежды в сердцах, что это сработает. «Спасибо, Йохансен, сказал Ортега в трубку. «Буду ждать твоего звонка». «Офицер, а что насчёт Беннингтона?» — спросил Джек. «Могут ли они быть завязаны?» «Может, Чарли обозлился на то, что Рэйчел бросила его и осталась со мной? Мог ли он нанять этих головорезов, чтобы поквитаться?» «Господи, об этом я даже и не думала. Те парни, что дважды напали на Джека, давно выветрились из моей головы. Но факты налицо. Джека стали терроризировать после того, как мы сошлись. И из-за меня его могли убить». Офицер немного подумал и согласился, что такое возможно. «Всё возможно, когда имеешь дело с психом». А Чарли Мюррей и каждая из его личин уж точно страдали психическим заболеванием, разделали всё это. Гость пообещал связаться с нами, как только они схватят подонка, и посоветовал до тех пор быть осторожным, по возможности посидеть дома и никуда не выходить. «Теперь меня и под дулом пистолета не выконешь отсюда», — прохрипела я, когда Джек запер за полицейским дверь и вернулся ко мне на диван. «Я знаю, что тороплю события, но...» Почему бы тебе не перевести все свои вещи, когда это закончится? Это то, о чём я думаю? Ты предлагаешь жить вместе? Так скоро? Одного только вкрадчивого взгляда Джека было достаточно, чтобы понять, что он не шутит, не сомневается и не пожалеет об этом. Похоже, сегодня меня решило сбить с ног волной ошеломления. Но в отличие от новостей о сумасшедшем, именующем себя Чарли Мюрреем, Предложение переехать к Джеку было чем-то светлым, радостным и волнительным. Я похлопала глазами и с иронией заметила, что скажи мне кто-то месяц назад, что я почувствую такие глубокие чувства к мужчине, с которым знакома всего ничего, и что соберусь съехаться с ним, хотя у нас даже не было ни одного свидания, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Но некоторые вырываются в твою жизнь, чтобы её изменить, а в итоге меняешься ты. Резко как на лихом повороте между плотным лесом. «И ты уже не можешь сказать ничего другого, кроме как...» «Я согласна», — игриво ухмыльнувшись, я добавила. «Всё равно после такого погрома мистер Голд вышвырнет меня на улицу». Но Джек остался серьёзен и с таким же серьёзным видом поцеловал меня, а потом начал стягивать с меня одежду. Лола жалобно пискнула и поспешила скрыться в кухне, подальше от сцены, которая искромсает её тонкую собачью психику.